Петербург. Чем занимался все это время Потемкин? Воевал. Мир заключить не удалось. Война продолжалась. Хотя переговоры шли, но не слишком быстро. Изредка приходили письма от императрицы. Изредка отвечал он сам. Конечно, в войсках было известно все, что происходило при дворе. Потемкин знал и об отъезде за границу Орлова, и женитьбе цесаревича. Но все это было так далеко от их повседневных забот, с бесконечными переправами через Дунай, с партизанскими вылазками, драками, кровью, смертью, пороховым дымом. Отчаялся ли он? Нет, он не Орлов, ничего не терял. Если что и было потеряно, то давно из-за увечья и по собственной вине. Григорий старательно гнал от себя мысли о дворе, императрице, упущенных возможностях. Но мысли субстанции исключительно строптивая. Они хозяина головы никогда не спрашивают. Возникают сами по себе. Особенно запретные. Те вообще лезут не вовремя и совершенно незваными. Так было и у Потемкина. Как бы ни старался, а выбросить Екатерину из головы не мог. И уже куда меньше думал о правительнице, а больше просто о женщине. Она стареть начала. 44 года. Сына вон женит, но для Григория, который на 10 лет моложе, она все равно оставалась желанной. Когда узнал о предстоящей женитьбе Павла Петровича, даже обрадовался. И вот теперь она отойдет от дел, тогда можно и подкатиться. А нутром чуял, что не отойдет, и если бы отошла, так сам был бы против. Потому что Екатерина все равно правительница, по праву или нет захватившая власть но такая, равных которой сыскать трудно. Вон, в Австрии еще такая, Мария Терезия. Та тоже страну столь жесткой рукой держит, что пикнуть не смеет. Временами сердце кровью обливалось. У нее там столько забот и трудностей, помимо женить бы сына. О бунте и яицком слух прошел. Да не просто слух, и не просто бунте. Говорили о настоящем остании. Объявился казак, заявивший, что он спасшийся Петр III. Многие поверили, бежали к нему на яик, заполыхали усадьбы до города. Пока еще не слишком сильно, но угроза серьезная. Потемкин, видевший мертвого Петра, злился. Ну что за народ? Любой дурак может себя царем объявить и верить готовы. Давно ли Екатерину матушкой славили? И за сделанную прививку готовы были к лику святых причислить, а прошло пять лет, и супротив выступают. Ярился и Суворов. Что у армии пушек мало, чтобы в день разогнать всю ватагу? Потемкин его настрой запомнил. Когда пришло время, подсказал Екатерине, кого надо на Емельку Пугачева направить. Но пока время не пришло, и ему в Петербург возвращаться. И вдруг... Письмо пришло в конце декабря. Пробежав глазами текст, Потемкин полез в заветный сундучок, в котором хранились остальные письма. Но не чтобы спрятать это, а чтобы достать прежние. Но зачем? Почерк сравнить. Уж больно необычным было полученное послание. Но почерк совпал. Пришлось перечитывать еще и еще раз. Екатерина корила за то, что не читает писем. То есть не отвечает. А еще признавалась, что думает о нем постоянно. Потемкин бросился на кровать, обхватив голову руками, долго лежал, пытаясь осмыслить прочитанное. Она думает о нем постоянно? Но это же равносильно признанию в любви. Господи, воля твоя неужто свершилась. Едва дотерпел до утра. Не спал, всю ночь пытался уговорить сам себя, что это ничего не значит, что написано просто под настроение, что он все не так понимает. Утром метнулся к Румянцеву. Тот знал о полученном Потемкином письме от императрицы. Командующему о таких делах доносили исправно. Подивился. «Ты что это, Григорий Александрович, рано поутру на ногах, где еще взбудораженный? В Петербург нужно. Румянцеву объяснять не нужно. Вид у Потемкина такой, что и без объяснений поймешь, что и впрямь надо. Коротко кивнул. «Есть у меня бумаги для императрицы». «Свезешь ли?» «Смешно. Генерал-поручику бумаги вести, Точно курьеру». Но Потемкин тоже кивнул в ответ. «Будешь при случае, не забывай боевых друзей. Езжай уж. Не то топчешься, как жеребец застоялый. До моей благоверной Екатерине Михайловне письмецо завезешь. Хотелось Казия послать, да ты вернее. Только не забудь за своими делами». Рождество Потемкин встретил в пути. Мчался, конечно, не как Орлов, но все равно быстро. Уже 1 января, следующего, 1774 года, был в Петербурге. О, Боже, что за мука любить и не сметь сказать об этом. Любить ту, что не сможет стать моей. Жестокое небо, зачем создала ты ее такой прекрасной и такой великой? Почему могу лю любить я одну? И только ее. Это написано тогда, когда потерял глаз и мечтал уйти от мира вовсе, потому что счастье казалось недостижимым. Прошли годы, но Григорий был готов повторить каждое слово из этой записи. Он также любил ту, о которой не смел мечтать, но теперь она призналась, что тоже думает о нем. Спал ли, не спал на постоялых дворах, что ел и как мчался, ничего не помнил. Очнулся, лишь увидев заставы Петербурга. Прямо с дороги метнулся в дом Крумянцевым, страшно перепугав графиню. Пришлось бивчиво объяснять, что все в порядке, просто спешит. Куда? А? А он и сам не знал, куда. Собственный дом стоял холодный, темный. Пока растопили печи, пока нагрели воды, весь извелся. Мылся и чистился так, словно на исповедь собирался. А вот одеваться не для исповеди, а для Куртага. Я знал, что вечером большой бал, куда как камергер вхож без приглашения. Там будет она. Воображение чего только не рисовала. Пока мылся в бане да начищался, успел передумать все. Казалось, стоит только войти в зал, как императрица непременно подойдет сама и своим нежным голосом скажет, что давно ждала, что хочет видеть каждый день. В его мечтах она много чего говорила. 34-летний боевой генерал мечтал как мальчишка. Он мог себе позволить такие мечты, потому что она думала о нем всякий день. Дворец сверкал. Множество лакеев привычно суетились, принимая шубы, помогая освоиться. Потемкина сразу узнали. Прежде всего по повязке. Со всех сторон. Раздавались приветственные оклики. Дамы, прикрываясь веерами, старательно разглядывали циклопа. Если бы прислушался, то уловил. Ах, какой! Но в нем определенно что-то есть. Ожидание чего-то необыкновенного, предстоящего счастья. Ореол воина-героя, наконец. Просто необычный вид из-за повязки придавали Потемкину какой-то особый шарм и делали его фигуры весьма заманчивой для разглядывания. И вдруг он даже вздрогнул. В армейской палатке больших зеркал просто не было. Да и не любил их Григорий Александрович с тех пор, как остался с одним глазом. Когда одевался для бала, норовил рассмотреть, хорошо ли сидит мундир, сели пуговицы на месте. А тут вдруг увидел себя со стороны в полный рост. Увидел и обомлел. Пять лет в армии. Пять лет верхом, и в боях сильно изменили его фигуру. Был просто рослый красавец, правда, одноглазый. А стал, стал упитанный детина. Грузный, как многие генералы, тяжелый и заметно постаревший. Но это было еще не потрясение. Настоящее потрясение он испытал, когда в зал вошла императрица со своим фаворитом. Сначала Потемкин видел только ее. Напрочь, не заметив того что Екатерина за эти годы погрузнела куда сильнее. Постарела и выглядела просто матушкой. Оставалось только окружить себя внуками. Фаворит рядом выглядел особенно молодым. Потемкин замер, медленно сознавая разницу между собой и этим красивым мальчиком. Возможно, у Васильчикова не было ума, но у него было все остальное – стройность, красота и молодость. И этого всего никогда не вернуть Потемкину. Григорию стоило большого труда не сбежать тотчас. Это было бы нелепо. Екатерина заметила Потемкину, чуть удивленно приподняла брови, чуть улыбнулась. Во взгляде не было небрежения или неприятия его вида, но он все понял сам. Он не замечал, что многие женщины готовы упасть в его объятия, невзирая на грузность или отсутствие одного глаза. Бедолага сравнивал себя с Васильчиковым и понимал, что тот слишком хорош, чтобы можно было на что-то надеяться. Как добрался домой, не помнил. Потребовал принести большое в полный рост зеркало. Когда его притащили, отерли пыль, добавили свечей, долго стоял, разглядывая свое отражение. А потом плюнул в сердцах, как за год до этого орлов. «Уберите! И чтоб больше не приносили!» «Да нам-то что!» – ворчали, утаскивая зеркало обратно в дальнюю комнату слуги. «Прикажут посреди ночи притащить не только зеркало, но и чего побольше притащишь. Подневольные. Циклоп и есть циклоп». И снова как тогда, когда лишился глаза, напала страшная тоска от безысходности. Он мог быть сколь угодно умен, образован, удачлив, смел, мог иметь тысячу достоинств, но ему никогда уже не быть таким, как этот смазливый мальчик. Представив, что как раз в это время этот красавчик ласкает ее, вообще застонал от душевной боли. Уехать, немедленно вернуться в армию Румянцева, и больше вовсе не писать самому, и не отвечать ни на какие письма. Что за блаш напала? Принял простой привет чуть не за объяснение в любви. Эка невидаль. Государыня всякий день думает о количном генерале. Она, может, просто ради красного словца это прибавила. Или хуже того и жалости. А он поверил. При мысли о жалости стало и вовсе невыносимо. Как же раньше об этом не подумал? Да жалеет его государыня. Просто жалеет. Жалеет, а не желает. Разница так велика, что между ними пропасть. Маялся до утра. Почти решил уже бежать. Но вспомнил, что должен передать императрице бумаги от Румянцева. Решил остаться на аудиенцию. Хоть еще разок взглянуть. Один раз. Последний. Чтобы запомнить получше. Да-да, чтобы запомнить. Так и решил. Откуда Потемкину было знать? что также ворочилась ворочалась почти до утра Екатерина. Что она не заметила его грузности, его оветренной кожи, его неловкости из-за долгого отсутствия при дворе, увидела только горящий глаз и почуяла настоящую мужскую силу. Такая была у Орлова. Но Орлов груб и даже жесток. А Потемкин одним взглядом сказал, что любит. И еще она почему-то точно знала, что не обидит. Сильный умный человек, за которым можно спрятаться, как за каменной стеной. Как ей сейчас был нужен такой, когда снова беды со всех сторон и довериться никому нельзя. Циклоп. Прозвище из-за глаза. А все вокруг чувствуют в этом прозвище другое. Циклопическую силу, причем силу во всем. Что физическую, что мужскую, что силу ума. Екатерина заметила и то, что как на Потемкина заглядывались дамы. Сердце ревниво ёкнуло. Ишь ты, заглядываются. Хотелось крикнуть. Он мой и только мой. Почти со смехом осадила сама себя. С чего твой-то? Может, у него Любушка есть? Конечно, есть. Молоденькая, красивая, стройная. Не то что она. Постаревшая и грузная. Небось и сейчас обнимает какую-нибудь королю. Двое любивших друг друга людей мучились остаток ночи, считая себя недостойными друг друга. И не было рядом с Екатериной ее красивого молодого любовника Саши Васильчикова. А Потемкин не сжимал в объятиях молодое тело красотки. Они были нужны друг другу, только пока не решались об этом сказать. В следующий день покоя не принес обоим. На аудиенции Потемкин еще раз убедился, что Васильчиков неприлично хорош собой. А Екатерина узрела, что даже Брюсиха млеет от циклопа. Она нашла повод оставить его на время при дворе. Он сделал вид, что подчиняется. Хотя внутри все млело и ныло одновременно. Что за мучение видеть обожаемую женщину каждый день и не иметь возможности даже сказать ей об этом. Что за напасть отдать свое сердце тому, кто одноглаз и слишком самостоятелен? Десяток женщин млели при одной мысли о сильных руках циклопа. Десятки мужчин были готовы не замечать грузности и возраста Екатерины. А они думали друг о друге. Первым не выдержал Потемкин. Во-первых, он принялся грызть ногти. Эта дурная привычка имелась с юности, но обострялась, когда Григорий волновался. Обкусывал до крови. Пальцы болели. Не раз перевязывать приходилось. Чем только не мазали, чтобы потучить, не помогало. Стоило занервничать, привычка брала свое. Потемкин начинал уродовать свои руки, как только видел Васильчикова. Бедный Александр вообразил, что циклоп зол на него и может просто убить. Великая княгиня Наталья Алексеевна презрительно морщила носик. «Фи, как можно!» Ее супруг Цесаревич пытался сгладить неприятное впечатление. видно, в армии дурную привычку приобрел. Не бойся, он скоро уедет. Такие при дворе не задерживаются. Не всем досаждала эта привычка, хотя посмеивались все. Почувствовав в Потемкине огромную силу не только и не столько физическую, сколько внутреннюю и силу ума, к нему сразу же потянулись. Но за пять лет при дворе появилось много новых лиц. Многие не знали Григория раньше. Теперь же он легко оказался в центре внимания не только из-за повязки на глазу. Остроумие, образованность, начитанность, умение поддержать любую беседу, к тому же немалый боевой опыт и легенды о его похождениях во время войны с турками. Все это расцвечивало ореол героя самыми радужными красками. Григорий Потемкин становился необычайно популярен. Екатерина начала ревновать. Сам Григорий уже не собирался уезжать, пока государыня не распорядится. А та явно не торопилась. В душе циклопа снова зажегся огонек надежды. Но однажды увидел, что красавец Васильчиков уходит в спальню вместе с Екатериной и сник. Ну вот и все, Григорий Александрович. Ты можешь быть сколько угодно забавен и популярен, можешь пользоваться успехом у женщин, но одна единственная, что нужна тебе самому, тебе же и не принадлежит. И не важно, что она улыбается, находит забавным, прекрасным собеседником, умным человеком, только что забавным. На следующий день Потемкин исчез. При дворе не появлялся. И еще через день тоже. Лошади стояли дома. Слуги твердили, что не знают, где хозяин. Екатерина позвала к себе Просковью Брюс. «Я знаю, где он. Отвезешь письмо». Нет, не суждено было Александра Невской лавре стать пристанищем инока Григория. И двух дней на сей раз не пробыл. Даже борода не отросла. Приехала Брюсиха. Потребовала встречи. Просковья Ивановна смотрела вокруг с заметным любопытством. Особенно на рослых молодых иноков, что сновали по двору, занятые какой-то работой. Она не привыкла, чтобы набросаемые ею откровенные взгляды не следовал ответ. Что это за мужчины, если их женщина не интересует? Одно слово, монахи. Ты чего это, Григорий Александрович, заботу такую задаешь? Государня вынуждена меня от отрывать. Чего тебе не хватает? Хотел спросить, что за дело от которого оторвали. Да, вспомнил, где находится. Не стал о богопротивном говорить. Брюсиха всем известна своими делами. Не могу я при дворе находиться. Никак к Васильчикову приревновал. Да какое я право ревновать имею? Говорил не ей. Прекрасно понимал, что каждое слово передаст Екатерине. Но получил больше, чем ожидал. Письмо тебе. Сложенный пополам лист а в нем просьба навестить бедную вдову на даче. Какой даче? Долгоруково, Завтра к полудню. Дурак будешь, коли не придешь. Глядя вслед фигуристой брюсихи, которая все равно бесстыдно разглядывала монахов, Потемкин поймал себя на том, что улыбается во всю ширину лица. Я тебя, Григорий Александрович, в обитель больше не пущу, а за тобой потом дамы приходят, что наших монахов смущают, усмехнулся Келларь, принимая от Потемкина одеяние, в которое тот успел обрядиться. И не надо, Господь с тобой. Екатерина сидела в кресле, читая книгу. Если бы кто-то понаблюдал, то понял, что книга уже с полчаса открыта на одной странице, а взгляд императрицы устремлен куда угодно, только не на печатные строчки. Но подсматривать некому посвященная в тайну Брюсиха, охраняла комнату снаружи. Читать императрице не удавалось, мешали мысли. Такого в ее жизни еще не бывало. Сидела, словно девчонка, прислушиваясь к шуму снаружи. ждала, приедет или нет. Она самодержится, императрица, самая могущественная женщина в огромной стране, волновалась из-за одноглазого, немолодого, И уже не такого красивого, какой бывал в молодости, человека. И вдруг шаги. Быстрые, твердые. Ничуть не сомневаясь, что это он, Екатерина поднялась с кресла. Вдруг ее хватила настоящая паника. Что сказать? Зачем звала? Как объяснить такое приглашение? Ничего объяснять не понадобилось. Потемкин вошел в слабо освещенную зимним петербургским солнцем комнату и на мгновение замер. Катя! Просто сгреб ее в охапку, не заметив упавшей на пол книги, подхватил на руки. Сильный, мужественный, такой долгожданный. У обоих мелькнула одна и та же мысль. Сколько лет счастья потеряно? Императрица сошла с ума. Она влюбилась в циклопа Потемкина и буквально боготворила его. Скромный Тихий Васильчиков был отправлен в отставку с завидным капиталом. Большим домом в Москве и множеством бриллиантовых подарков. Но Васильчиков был немало доволен таким поворотом событий, потому что соответствовать Екатерине оказалось слишком тяжело. А она купалась в любви, действительно сходила с ума. И это вовсе не была только плотская любовь. Напротив, любовь человеческая. Когда любят, прекрасно видя все недостатки и достоинства, но не за них и не прощая их, а просто потому, что любят. Слуга устал носить записки. Екатерине хотелось ежечасно, ежеминутно видеть, слышать, общаться со своим возлюбленным. Разве можно любить только ночью? Нет, ночи для страсти, а днем – радость общения с умным человеком, многознающим, умеющим выдумать занятия, забаву, развлечения. Да, просто небылицу ради смеха. Императрица – точно юная девочка – Писала бесконечные писульки, слуга относил, приносил ответ и снова ждал, чтобы бежать к Потемкину. Эти двое отдавали своей страсти столь откровенно, что приводили в шок всех вокруг. Нет, в их общении на людях все было целомудренно и прилично. Это наедине можно позволить себе разгул любовной фантазии. Но нельзя же так блестеть глазами друг на друга, точно остальных вовсе нет рядом. Разве можно ежеминутно обращаться к коммергеру Потемкину, заставляя всех остальных прислушиваться только к нему? Великая княгиня Наталья Алексеевна, дочь Кирилла Разумовского, да еще нашлось снимала дам, возмущались столь откровенной влюбленностью императрицы в одноглазого урода. Но те, кто не был настроен враждебно, сами легко попадали под обаяние этого циклопа. Двор жил в плену у этого обаяния, Целых два года. Есть на свете женщина, которая любит вас и имеет право на нежное слово из уст ваших. Дурак, нехрист, грубиян. яур, москаль. Черт противный. Через четверть часа. Голубчик мой дорогой, я так тебя люблю. Ты прекрасен, умен и забавен. Какой стыд, грех какой. Екатерина II во власти безумной любви. Себе я говорю, ты оттолкнешь его таким безумием. Заперла любовь в сердце по десятью замками. Она там задыхается, ей дурно, и я боюсь, что все взорвется. Я пришла сказать тебе, как я тебя люблю, а дверь твоя была заперта. Александр Семенович Васильчиков вчера съехал из дворца к брату своему на двор. Написав эту фразу, графиня Екатерина Михайловна Румянцева на мгновение задумалась. Кто-кто, а ее муж Петр Александрович прекрасно знал человека, из-за которого пришлось съехать из дворца фавориту императрицы Васильчикову. Румянцев сам отправил ошалевшего от предвкушения счастья Потемкина в Петербург. Екатерина Михайловна усмехнулась и продолжила. «Я теперь считаю, что ежели Потемкин не отбоярит пяти братьев Орловых, так опять им быть великими». Правда, он умен и может взяться такую манеру, только для него один пункт тяжел, что великий князь не очень любит. Итак, батюшка, теперь мой совет тебе адресоваться писать Григорию Александровичу. Умная супруга графа Петра Александровича Румянцева точно уловила перипетии дворцовых интриг. В императрицыной опочивальне, а заодно и всем остальном, менялась власть. Уходил прежний фаворит, тихий и недалекий Саша Васильчиков, и воцарялся сильнейший Григорий Потемкин. Не противиться, чему братья Орловы просто не могли. Орловы пробыли у власти, причем власти открытой, более десяти лет. Со дня, когда после переворота убили бывшего императора Петра III до нынешнего. Тихий Александр Васильчиков помехой Григорию Орлову не был никак стоило цыкнуть, и уполз бы фаворит, зализывая раны. А вот вытащенный императрицей из армии румянцева циклоп Потемкин поистине опасен. В России и впрямь наступало время Григория Потемкина. Удивительного, противоречивого, но исключительно полезного и для страны, и для императрицы. Но при переселении в покое фаворита не обошлось без страстей. Обойдя предназначенные для него комнаты, из которых только что выбрался Васильчиков, а до него жил Орлов, Потемкин нахмурился. Жарко обнимая Екатерину на даче, он не задумывался, каково будет дальше. Главным казалось объяснить ей, что любит, услышать такие же слова от нее. Сказал сам, услышал в ответ, а что дальше? Она ездить к нему домой не могла, это смешно. Оставалось поселиться здесь. Екатерина привыкла, что, отправив слуг и раздевшись, можно дернуть за шнур звонка, и Орлов, а потом Васильчиков, приходили по вызову. Орлов не всегда. Иногда то приходил сам без всякого звонка и раньше времени, то лежал пьяным, не в силах подняться, либо попросту отсутствовал, потому что занимался любовью с другой. Васильчиков приходил послушно и без задержек. Она знала, что Потемкин уже у себя, поэтому дернула за шнур, улыбаясь от предвкушения горячих ласк. Немного полежала, прислушиваясь, но ничего не услышала. Дернула еще раз, снова ничего. Может, он не знает про эту систему или просто не слышал звонка? Накинула халат, отправилась в покой фаворита сама. Потемкин сидел в кресле с видом мрачнее мрачного. Хмуро покосился на вошедшую Екатерину. «Что случилось? Ты не слышала звонка?» Слышал. Не знаешь, что я так даю знать, что осталась одна. Знаю, только не пойду я, Кать. Почему? Из-за акцента Че получилось раскатистым. Это так не любил Орлов. Кать, не хочу быть пятнадцатым». Каким пятнадцатым?» Сколько у тебя вот так позвоночку в спальню прибегала? Не хочу я вот так. Она просто расплакалась. «А как ты хочешь? Хочешь, я сюда приходить стану?» Он понял, что обидел. Снова сжал в объятиях. «Ты прости меня, я просто ревную тебя ко всем этим Васильчиковым». «Тьфу! Нашел, кому ревновать! Ты не была у меня пятнадцати любовников!» «А сколько было?» Гатерина чуть задумалась. «Как на духу пять! Неужто?» Она присела Григорию на колени, принялась считать, по-детски загибая пальцы. «Муж, Петр!» — мельком глянула, словно извиняясь, что должна была спать с супругом. «Салтыков! Но меня заставила Чуглокова, чтоб наследника родила!» Павел, не Петра сын?» «Петра! Только я сама не пойму, как это получилось!» «Панятовский!» Гриша, я его любила по-настоящему, но это же давно было. Орлов и Васильчиков. Мир был восстановлен. Вообще-то они ссорились, даже кричали друг на дружку. Потом мирились, целовались, и все начиналось снова. Такого единения не было не то что с Орловым, но и с Понетовским, Да и не могло быть, поскольку встречались украдкой. С Потемкиным Екатерина отдыхала душой. Она страшно ревновала, как и Григорий. Плакала то от досады, то от счастья, потому что женщины способны плакать и от радости тоже. Впервые за свою жизнь Екатерина была счастлива. Как может быть счастлива, любящая и любимая женщина. Все отмечали, что она расцвела, словно помолодела. Никогда не блистала так, как в эти годы. Прошло не так много времени, когда однажды Екатерина вдруг рассказала Григорию об Алексее Разумовском. О том, как тот на виду у Воронцова сжег бумагу о своем венчании с Елизаветой Петровной. Ради сохранения тайны, навсегда отказавшись называться ее супругом, пусть и бывшим. «А ты бы так мог?» Он внимательно посмотрел на любовницу. «С императрицей только так и надо». «Почему с императрицей так надо?» «Если открыто женишься, скажут ради власти». А надо для души, значит, тайна. Екатерину потрясли эти слова. Думала несколько дней, потом вдруг попросила. Криша, давай обвенчаемся тайно. Хорошо подумала. И она только кивнула. Рано утром, 8 июня 1774 года, к небольшой нарядной церкви святого Самсония, странно что на Выборгской стороне, подкатила закрытая карета, из которой вышли двое мужчин. Двое других уже ждали их внутри, где местный священник готовился к проведению скромного венчания. Одного из приехавших с черной повязкой на глазу спутать ни с кем просто невозможно. Он подошел к священнику и еще раз напомнил. «Чтобы все тайно было!» «Помню, помню!» «Едут!» – подал от входа голос молодой человек. Потемкин быстрым шагом направился на улицу. Во второй карете, также закрытой и скромной, сидели три женщины. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что время и место выбраны правильно, улица пустынна, Потемкин протянул руку внутрь. Можно выходить. Екатерину благодаря царственной осанке тоже перепутать было сложно. Сопровождали ее верная Мария перекусихина, прошедшая со своей любимицей огонь и воду, и молчаливая горничная. «Не передумала Катя?» «Нет». Священник зачастил было, но его осадили. «Давай, как положено». «Венчается, раба Божия!» Рука, державшая свечу, не дрогнула. Екатерина пошла на тайное вечте, венчания не колеблись. Когда все было закончено и бумага подписана, Потемкин скрутил дорогой документ в трубочку, перевязал ленточкой и протянул своему племяннику Александру Самойлову. «Саша, сохрани!» Также быстро вернулись в кареты и разъехались. Тем же вечером в покоях фаворита явно был какой-то праздник. Оттуда слышался смех государыни, а еще чей-то голос, изображавший босящего священника. Неужто у Потемкина в гостях бывают священники? Неудивительно, Он ведь и сам едва постриг не принял. Слуги не знали, что Григорий Александрович славился умением подражать чужим голосам, а праздновали молодожены свое венчание. Потемкин сохранил тайну. Даже после их смерти еще очень нескоро потомки Черткова, одного их свидетелей венчания, расскажут, что видели этот документ. А в письмах Екатерины и Григорий Много раз будут называть друг друга мужем и женой. Даже после того, как разъедутся по разным краям огромной страны. В тот вечер, отдыхая после бурных ласк, Потемкин вдруг поинтересовался. «Катя, а ты зачем со мной обвенчалась?» «Дитё родить хочу. Надо, чтобы в замужестве было!» Хотелось крикнуть. «Какое дитё? Не молодая уж!» Но он промолчал. «Пусть тешит себя!» Ошибся Григорий Александрович. Екатерина и впрямь родила ему дочь через год. Елизавета Григорьевна Темкина родилась в Москве, на Пречистенке, где у императрицы якобы случились проблемы с желудком. Воспитывал девочку все тот же верный племянник Григория Александровича Александр Николаевич Самойлов. Но после рождения дочери любовные отношения Екатерины и Григория пошли наперекосяк, а вот все другие остались отменными.